Гормон удачи. Доктор аюрведы был смугл, невысок и простужен. Он шмыгал носом и деликатно кашлял в платочек. Видно, русское лето оказалось для него слишком холодным. «Профессор потел было написано на белой табличке у него на столе. «Здравствуйте», — сказал профессор почти без акцента, когда я появилась у него на пороге, предварительно заплатив в кассе астрономическую сумму. Он не спросил меня, на что я жалуюсь, а вместо этого резко указал на кресло рядом с собой. Лук угодил точно в край стола, и доктор поморщился от боли. «Когда вы родились?» — спросил он, растирая ушибленную руку. Он начал записывать на листке дату, время и место моего рождения, но тут же уронил ручку, опустился под стол, пошарил руками по гладкому полу, поднялся и, как ни в чем не бывало, продолжил писать. Потом пару минут подумал, глядя в стену прямо перед собой, и хмуро кивнул, то ли локоть по-прежнему болел, то ли место и время, когда я появилась на свет, пришлись ему не по душе. Еще один шарлатан. Говорили о нем у нас в офисе, когда яркая цветная вывеска с надписью «Аюрведа. Диагностика ауры. Коррекция кармы» появилась над соседним подъездом. Шарлатан, обманщик и, скорее всего, извращенец к тому же. Похоже, я была первой и единственной, кто в это промозглое утро решился открыть тяжелую дверь веселого зеленого цвета и войти внутрь. — Вы не могли бы показать мне язык? — вежливо попросил доктор. — Язык? Видите ли, именно по языку мы в Индии определяем состояние здоровья. — проговорил он и смущенно пожал плечами, как будто ему самому было стыдно за варварские методы традиционной аюрведической медицины. Но что прикажете делать с традициями? Я послушно раскрыла рот, а профессор встал, тут же споткнулся о ножку стула и едва не завалился прямо к моим ногам. — Простите, — виновато улыбнулся он и наклонился поближе. — А теперь ваш пульс, пожалуйста. Профессор легко прикоснулся к моему запястью. На его правой руке красовался огромный багровый синяк. «Ничего страшного. Вчера поскользнулся на улице», — объяснил доктор, заметив мой взгляд. «Вы поскользнулись в июле? Надеюсь, не на банановой кожуре?» «Даже если бы и на ней», — уклончиво пробормотал индус. «У меня есть отличное средство от синяков». Что ж, полагаю, со здоровьем у вас все в порядке, но ваша аура, она выглядит немного странно. Странно? Я больше не сомневалась, что он шарлатан, и это было грустно. В каком-то смысле зеленая дверь его клиники была для меня последней надеждой. Но что мог знать об аурах человек, который простужается в июле и наступает на банановую кожуру? Почему он не разберется со своей собственной кармой, прежде чем приниматься за исправление чужих? Ваша аура какая-то блеклая, как будто в вашей жизни совсем нет радости. Я вздохнула. Определенно, пора было уходить. Вернут ли они мне хотя бы часть денег, если моя карма так и останется неисправленной, а аура блеклой? Я уже взялась за ручку двери, когда шарлатан снова заговорил. «Не стоит так быстро отказываться от последней надежды», — сказал он, и его голос прозвучал так глубоко и проникновенно, как будто от летней простуды не осталось и следа. «Вам ведь кажется, что удача отвернулась от вас навсегда? Вы заболеваете как раз в те дни, когда вам предстоит что-то особенно приятное. Светофоры переключаются на красный прямо у вас перед носом?» «Вы теряете вещи, причем самые любимые». Я замерла на пороге и обернулась. За считанные секунды с доктором Аюрведо произошли удивительные изменения. Его плечи распрямились, глаза засияли, как звезды на августовском небе, а черные волосы вдруг улеглись безупречными кольцами. Теперь он был похож не на растерянного индуса в центре Москвы, а на восточное божество, сошедшее со страниц старой книжки со сказками. А самое главное, каждое его слово было правдой. «Что вы потеряли на прошлой неделе?» — спросил он. «Багаж», — призналась я, хотя прекрасно знала, что шарлатанам нельзя сообщать о себе никакой информации. Они примут ее к сведению, переработают и вернут вам в виде пророчества. «Ну, конечно». Поехала в отпуск, думала, будет весело, но в первый же день осталась без чемодана. В классической шарлатанской манере продолжал профессор. «Даже путешествия больше не приносят вам радости. Это очень тревожный симптом. И еще ваши сны». Индус подошел совсем близко ко мне. Его блестящие волосы источали аромат сладких фруктов, соленого моря, прохладного ветра, восточных пряностей, и бог знает чего еще. Его бездонные глаза уставились на меня, как будто прожигая насквозь. Вам ведь снится ребенок, который мог бы у вас родиться, если бы жизнь сложилась иначе, если бы ваша квартира была попросторнее, работа получше, а мужчина, с которым вы живете, повеселее. «Младенец тянет к вам крошечные ручки, но вы не можете сделать ни шагу, потому что во сне ваши ноги всегда связаны и узлы слишком крепкие. Вы ломаете о них ногти, но все без толку, и вы просыпаетесь в слезах, все утро толкаетесь в пробках» потом мучаетесь на скучной работе и потом еще этот ваш ленивый толстеющий бойфренд так это у вас называется все это мне очень очень не нравится откуда вы знаете изумилась я конечно информацию про маленькую квартиру работу и семейное положение любой школьник за 10 минут найдет в интернете но пробки и потерянные вещи и мой пока еще нерожденный малыш «Выходит, этому лохматому шарлатану действительно известно что-то о кармах и аурах?» Доктор Патил только махнул на меня рукой, бросился к шкафу и дернул за дверцу, она не открылась. «Я знаю, что вам нужно. Здесь где-то должен быть ключ», — озабоченно пробормотал он. Он пошарил в карманах, открыл по очереди все ящики письменного стола, поискал на полу, заглянул под стул и вытряхнул на кресло содержимое портфеля. Запасные носки, зеленое яблоко, пачку салфеток и проездной на метро. Ключа не было. «Простите, нет ли у вас заколки, такой тоненькой и острой?» Я вынула из волос невидимку. Индус шустро покрутил ею в замке и достал из шкафа пузырек с маленькими шариками золотистого цвета. «Вот, пожалуйста, гормон удачи!» Гордо объявил шарлатан и погремел пузырьком у меня перед носом. Можете принять одну пилюлю прямо сейчас, но имейте в виду, что цена не включена в стоимость консультации. И он торжественно вручил мне еще один счет на оплату и пузырек с крупной яркой этикеткой, на которой рядом с изящной индийской надписью было нацарапано карандашом «Гормон удачи». Я открыла крышку и высыпала несколько пилюль на ладонь. Это были шарики величиной с горошину, гладкие и желтенькие. А внутри каждого из них плескалась густая жидкость. На первый взгляд они ничем не отличались от капсул с обыкновенным рыбьим жиром. Рыбий жир! возмутился профессор Патил. Ничего подобного? Посмотрите внимательно! Он поднес пузырек прямо к моим глазам. Шарики внутри его переливались золотым и оранжевым и сияли, как будто были наполнены чистейшим солнечным светом. Примите одну и вы увидите, как мир вокруг вас начнет меняться. Вы, наверное, встречали людей, которым все удается легко, как будто сама Вселенная день за днем складывает подарки к их ногам. Все дело в энергетических потоках. Если вы умеете их ловить, то оказываетесь в нужное время в нужном месте и совершаете те правильные действия, которые обеспечивают вам безбедную и радостную жизнь. Но если вы двигаетесь против потока, то светофоры переключаются на красные у вас перед носом, ваш багаж теряется в первый же день отпуска, ваша работа остается скучной, а ваш мужчина чужим. Гормон удачи – это вещество, которое поможет вашему телу и вашему разуму улавливать верные потоки и двигаться вместе с ними. Это лучший способ коррекции кармы из всех, что известны в аюрведе. Как видите, все просто. И он протянул мне бутылку с водой. «Все просто?» — возмутилась я. «Но где же ваша собственная удача, если вы падаете на банановой кожуре, как в дурацком кино?» «О, моя дорогая, все зависит только от нашего взгляда на ситуацию. Кто знает, от какой напасти меня спас этот синяк». Думаю, только мы сами превращаем свою жизнь в дурацкое кино». «Вы даже потеряли ключ от шкафа». Профессор тонко улыбнулся. «Вы говорите, мне не повезло, потому что у меня не было ключа от шкафа. А я говорю, что вселенная мне улыбнулась, ведь у вас была подходящая заколка, именно такая, которая легко открывает мой шкаф. Примите пилюлю, и вы почувствуете как где-то наверху со скрипом поворачиваются древние звезды, а солнце светит специально для вас. Пожалуй, я даже составлю вам компанию». Он взял из моей ладони два золотистых шарика и проглотил, не запивая водой. Когда, оплатив еще один счет, я вышла на улицу, тучи рассеялись и выглянуло солнце. Я направилась было к соседнему подъезду, чтобы успеть в офис к концу обеденного перерыва, но остановилась на половине пути. В сущности, индус был прав. Работа у меня скучная, а квартира крошечная. Так почему бы не решить прямо сейчас хотя бы одну из этих проблем? С ленивым толстеющим бойфрендом разберемся чуть позже. Я развернулась и пошла к машине. После дождя она сверкала на солнце, как будто за время моего отсутствия ее кто-то отмыл. Я ехала к дому и по радио играли мои самые любимые песни одна за другой. Надо ли говорить, что светофоры сами собой переключались на зеленый, а никаких пробок не было и в помине? Даже если профессор и был шарлатаном, его пилюли работали быстро и просто, а это главное. Дома я достала из сумки пузырек с шариками. Крайшек яркой этикетки отклеился, и стало заметно, что под ней есть еще одна. Совершенно обычная аптечная наклейка с подписью «Архангельский рыбный комбинат». Я поморщилась. У меня дома не было канцелярского клея. Но вот удача. Под рукой оказался стойкий лак для ногтей. Я аккуратно приклеила уголок этикетки, проглотила еще одну пилюлю и поставила бутылочку в шкаф. Где-то наверху со скрипом поворачивались древние звезды, и солнце в тот день определенно светило специально для меня. В моем кармане зазвонил телефон. Мне даже не нужно было смотреть на дисплей, я и так знала. Это нашелся мой багаж. Ночью мой пока еще нерожденный малыш снова плакал в кроватке и тянул ко мне крошечные ручонки, а мои ноги опять были связаны веревкой, и я не могла сделать ни шагу. Но я знала, что гормон удачи работает просто и быстро. Так что в этот раз я не стала ломать ногти, вынула из волос заколку и расковыряла узлы. Я прижала малыша к себе, он был почти невесомый и трогательно всхлипывал у меня на руках. «А теперь, деточка», — сказала я младенцу, пойдем ка поищем твоего папу. Я точно знаю, что он где-то поблизости». Тем временем древние звезды наверху скрипнули, и повернулись еще немного. Я совершенно уверена, что услышала этот ни с чем не сравнимый звук.